Обмен. Синева моих глаз угасла в ту ночь, и красное золото моего сердца. Георг, Тракль, ночью почти все уцелели. Узников спас огонь, ярость медведя, люди Черного Принца и Мо. Так усердно упражнявшийся этим серым утром в искусстве убивать, словно собирался достичь в нем высшего мастерства. Баста лежал мертвый под деревьями, как и мясник и многие другие приспешники Басты. Земля была покрыта их телами, как опавшей листвой. Из комедиантов погибли двое. И Фарит. Фарит. Сожерук и сам был бледен, как смерть, когда нёс его обратно к шахте. Мэги не отставал от него ни на шаг весь долгий путь в темноте. Она держала руку Фарида, как будто надеялась этим помочь, и чувствовала в груди такую боль, словно ничего хорошего её уже никогда не ждёт. Лишь её сожерук не прогнал, когда положил Фарида на свой плащ в самый отдалённый штольне. Никто не посмел заговорить с ним, когда он нагнулся над мертвым юношей и стер сажу с его лица. Роксана попыталась что-то сказать, но, заглянув ему в лицо, тихо отошла. Только Мэгги он позволил сидеть рядом с Фаридом, словно увидев в ее глазах отражение собственной боли. Так они и сидели вдвоем в недрах Змеиной горы, как будто все истории кончились раз и навсегда. И сказать больше было нечего. Наверное, уже наступила ночь, когда Мэги услышала голос сожрука. Он донесся до нее словно издалека, сквозь пелену боли, окутавшую ее туманом, из которого не было выхода. Ты тоже хотела бы, чтобы он вернулся, правда? Ей трудно было оторвать взгляд от лица Фаррида. Он уже никогда не вернется, прошептала она, поднимая глаза на сожрука. Говорить громче у нее не было сил. Силы покинули ее, словно Фарид унес их с собой. Он все унес с собой. Я слышал одну историю. Сожрук глядел на свои руки, словно история, о которой он говорил, написана на них. Историю о белых женщинах. Какую историю? На самом деле, никакие истории Мэгги уже не интересовали. Эта последняя навсегда разбила ей сердце. Но в голосе Сажерука было что-то такое. Он нагнулся над Фаридом и стер пятнышко сажи с холодного лба. Роксана знает, сказал он. Она тебе расскажет. Ты просто пойди к ней и скажи, что я должен уйти. Скажи ей, что я решил проверить, насколько правдива та история. Он странно запинался, как будто с неимоверным трудом находил нужные слова. И напомни ей мое обещание. Где бы я ни был, дорогу к ней я всегда найду. Передашь ей? О чем он говорит? «Проверить?» В голосе Мэгги звенели слезы. «Что ты хочешь проверить?» «Знаешь, о белых женщинах много чего рассказывают». Большая часть пустое суеверие, однако кое-что несомненно правда. С историями ведь всегда так. Финоли он, наверное, мог бы многое об этом рассказать, но, честно говоря, мне не хочется его спрашивать. Нет уж, лучше я спрошу у самих белых женщин. Сажрук поднялся. Он стоял и оглядывался вокруг, словно забыл, где находится. Белые женщины. Не ведь скоро придут? встревоженно спросила Мэгги. Придут, чтобы забрать Фаррида? Но сожрук покачал головой и в первый раз улыбнулся странный, печальный улыбкой, которую Мэгги видела только у него и никогда не могла до конца понять. Нет. Зачем? С ним ведь все ясно. Они приходят, когда ты еще привязан к жизни, когда им нужно заманить тебя к себе. взглядом или шепотом. Остальное все суеверие. Белые женщины приходят, когда ты еще дышишь, но уже близок к смерти, когда сердце у тебя бьется все слабее, когда они чувуют твой страх или кровь, как было с твоим отцом. А кто умирает мгновенно, как Фарид, сам отправляется к ним. Мэгги погладила пальцы Фарида. Они были холоднее камня, на котором она сидела. Ну, тогда я не понимаю, прошептала она. Раз они не придут, как же ты у них спросишь? Я их позову, но тебе лучше при этом не присутствовать. Поэтому пойди к Роксане и передай ей то, что я тебе сказала, ладно? Она хотела еще что-то спросить, но Сажерук приложил палец к губам. Прошу тебя, Мэги, он не часто называл ее по имени. Передай Роксани мои слова и что мне жаль, что так вышло. Ну, иди же. Мэги чувствовалось, что ему страшно, но не спросила отчего, потому что ее переполняли другие вопросы. Как случилось, что Фаррида не стало и каково будет всю жизнь носить его мертвым в сердце? Она в последний раз провела рукой по застывшему лицу юноши и встала. У выхода из штольни Мэги оглянулась. Сажерук не отрываясь смотрел на Фаррида и впервые за то время, что Мэгги знала огненного жангулера, на его лице отразилось все, чего он никогда не показывал: нежность, любовь и боль. Мэгги знала, где искать Роксану, и все же дважды сбивалась с дороги в темных подземных переходах, пока нашла ее. Роксана перевязывала раненых женщин, а хитромысл занимался мужчинами. Раненых было много. Спасительный огонь многим причинил серьезные ожоги. Моня была видна, как и принца. Они, наверное, охраняли вход в шахту. Зато Реза помогала Роксане. Она перебинтовывала обожженную руку, а Роксана тем временем смазывала какой-то старухи рану на лбу той самой мазью, которой лечила ногу сожерука. Весенний цветочный запах мази плохо подходил к этому месту. Роксана. подняла голову, когда Мэгги появилась в темном проходе. Может быть, она надеялась, что это шаги Сажирука? Мэгги прислонилась спиной к холодной стене Штольни. «Все это сон», — подумала она. «Просто дурной сон». Голова у нее кружилась от слез. «Что это за история?» — спросила она Роксану. «История о белых женщинах. Сажирук сказал, что ты мне ее расскажешь». и что он должен уйти, чтобы проверить, правда ли это». «Уйти?» — Роксана отложила мазь. «Что ты говоришь?» Мэгги утерла глаза, но слез больше не было. Наверное, они все кончились. «Откуда они только берутся? Слезы?» «Он сказал, что позовет их», — пробормотала она, «и что ты должна помнить его обещание, что он вернется». что он всегда найдет дорогу к тебе, где бы он ни был. Слова, которые она повторяла, казались ей бессмысленными, но Роксана очевидно поняла. Она поднялась, а за ней и Резза. Что ты говоришь, Мэгги? спросила ее мать с тревогой в голосе. Где сажерук? Рядом с Фаридом, по-прежнему рядом с Фаридом. Как больно было произносить его имя. Резза обняла ее. Роксана стояла неподвижно, вглядываясь в темный проход, откуда пришла Мэгги, и вдруг оттолкнула ее с дороги, рванулась вперед и исчезла во мраке. Реза бросилась за ней, не выпуская руки Мэгги. Роксана опережала их всего на несколько шагов. Вот она наступила на подол своего платья, споткнулась, упала, вскочила и понеслась дальше все быстрее и быстрее, и все же она опоздала. Реза чуть не сбила Роксану с ног, так внезапно-то остановилась у входа в штольню, где лежал Фарид. На стене огненными буквами горело ее имя, и белые женщины еще были здесь. Они вытягивали бледные пальцы из груди Сажирука, словно вырывая его сердце. Может быть, последнее, что видел Сажирук, была Роксана. А может быть, он успел еще увидеть, как зашевелился Фарид. В следующее мгновение... Сажрук беззвучно упал на землю, а белые женщины тотчас исчезли. Та.、Да. Фарид зашевелился, как после слишком долгого и глубокого сна. Он сел и огляделся вокруг мутными глазами, еще не зная, кто лежит неподвижно за его спиной. И даже Роксана прошла мимо него, он не обернулся. Фарид смотрел в пустоту, словно вглядываясь во что-то невидимое остальным. Мэгги шагнула к нему нерешительно, как к чужому. Чувства ее были в смятении, мысли тоже. А Роксана стояла рядом с Сожируком, крепко прижав руку к рту, словно пытаясь удержать свою боль. На стене Штольни по-прежнему полыхало ее имя, но она не глядела на огненные буквы. Она молча опустилась на землю, положила голову Сожирука себе на колени и... и нагнулась над ним так, что ее черные волосы, как вуалью, закрыли его лицо. А Фарид все еще сидел, не двигаясь, как оглушенный. И лишь когда Мэгги подошла к нему вплотную, он ее заметил. «Мэгги?» — с трудом выговорил он заплетающимся языком. «Этого не может быть!» Он и вправду вернулся. «Фарид! Его имя вдруг перестало отдаваться болью!» Он протянул к ней руку, и она схватила ее так торопливо, точно боясь, что он сейчас снова уйдет в бесконечную даль, если его не удержать. А сожрук сейчас там? Какое теплое у Фарида лицо! Мэгги опустилась на колени и обвела руками его шею. Крепко прижавшись к нему, она чувствовала биение его сердца. «Мэгги!» Фарид глядел на нее с таким видом, как будто очнулся от страшного сна. По его губам даже скользнула улыбка, но тут позади них послышались всхлипы Оксаны, тихие, едва слышные сквозь распущенные волосы. Мифорит обернулся. Мгновение он смотрел ничего не понимая, потом вырвался из объятий Мэгги, вскочил и тут же запнулся о плащ. Ноги еще плохо слушались его. На коленях подполз он к сожеруку и с ужасом провел рукой по его неподвижному лицу. «Что случилось?» — он кричал на Роксану, как будто она была виновата в несчастье. «Что ты сделала? Что ты с ним сделала?» Мэгги пыталась успокоить Фарида, но он натолкнул ее. Он нагнулся над сожируком, приложил ухо к его груди, прислушался и, рыдая, прижался лицом к тому месту, где уже не слышно было биение сердца. В штольню вошел черный принц и с ним мо. За их спинами появились и другие лица, все больше и больше. Уходите! крикнул Эмфорид. Убирайтесь все прочь! Что вы с ним сделали? Почему он не дышит? Крови нигде нет, ни капли крови. Ему никто ничего не сделал, Фарид, прошептало Мэгги. Ты тоже хотела бы, чтобы он вернулся, правда? Прозвучал у нее в ушах голос Сожрука. Это белые женщины. Мы их видели. Он сам их позвал. Ты лжешь! закричал на нее Фарид. Зачем бы он стал это делать? Роксана задумчиво провела пальцем по шрамам сожрука. Таким тонким, словно их оставил не нож, а перо стеклянного человечка. Есть история, которую комедианты любят рассказывать своим детям, начала она, не глядя ни на кого из собравшихся. В ней говорится об огнеглотателе, у которого белые женщины забрали сына. В отчаянии он вспомнил о том, что рассказывают о белых женщинах. Они будто бы боятся огня и в то же время томятся по его теплу. И огнеглотатель решил приманить их своим искусством и упросить вернуть ему сына. Его план удался. Он приманил белых женщин огнем, заставил Пламе петь и танцевать для них, и за это они не передали его сына в руки смерти, а вернули ему жизнь. Взамен они увезли с собой огнеглотателя, и больше никто его никогда не видел. Говорят, он принужден оставаться у белых женщин до конца времен, заставляя пламе танцевать им на потеху.、А、Роксана приподняла безжизненную ладонь сожрука и поцеловала испачканные копотью пальцы. «Это всего лишь сказка», — сказала она. Но он любил ее слушать. Он всегда говорил, что эта история так хороша, что в ней должна быть искра правды. И вот теперь он сам сделал ее правдой и уже никогда не вернется. Даже если он и обещал это, на сей раз не вернется. Это была долгая ночь, и она не могла. Роксана и Черный Принц сидели у тела сожерука. Афарид выбрался наверх, туда, где Луна проглядывала сквозь черные облака и туман поднимался с влажной от дождя земли. Он оттолкнул дозорных, пытавшихся его удержать, и бросился лицом в мох. Он лежал там под ядовитыми деревьями мартолы и горько плакал. а две куницы дрались в темноте, как будто у них по-прежнему есть хозяин, которого они оспаривают друг у друга. Конечно, Мэгги пришла к нему, но Фарид отослал ее прочь, и она отправилась искать Мо. Реза рядом с ним уснула, но Мо не спал. Он сидел и всматривался в темноту, словно читая в ее глубинах непонятную историю. В его лице было что-то чужое, замкнутое. жесткая, как корка на ране, но когда он увидел Мэгги и улыбнулся ей, вся чуждость исчезла. «Иди сюда», — тихо позвал он, и она села рядом, уткнувшись лицом в его плечо. «Я хочу домой, Мо», — прошептала она. «Нет». «Не хочешь», — ответил он так же шепотом, и она заплакала ему в рубашку, как часто делала, когда была маленькая. Любое горе могла она оставить у него на плече, как бы тяжело оно ни было. Мо прогонял его, всего лишь погладив дочь по голове, положив ей ладонь на лоб, прошептав ее имя. Все это он сделал и сейчас, в этом печальном месте, этой печальной ночью. Он не мог забрать всю ее боль. Слишком уж много ее было, но мог смягчить, просто держа Мэгги в своих объятиях. Никто не в силах был помочь ей так, как Мо. Реза не могла. И даже Фарид. Да. Это была долгая ночь. Долгая, как тысяча ночей, и самая темная из всех, какие случалось видеть Мэгги. Она не знала, сколько времени проспала на плече у Мо, когда Фарид вдруг разбудил ее. Он повел Мэгги за собой, прочь от ее спящих родителей, в темный угол, пропавший медведем принца. Мэгги, прошептал он и сжал ее руку так крепко, что ей стало больно. Я понял, как все исправить. Пойди к Финолио, скажи ему, пусть напишет что-нибудь, чтобы оживить Сажирука. Тебя он послушается. Конечно, следовало ожидать, что эта мысль придёт ему в голову. Он так умоляюще смотрел ей в глаза, что у неё выступили слезы, и все же она покачала головой. Нет, Фарит, Сажирук умер. Финолио ничего не сможет сделать, но если бы и мог, разве ты не слышал, что он постоянно бормочет, что он никогда больше не напишет ни слова после того, что случилось с Козимо? Да, Финолио изменился. Мэгги с трудом узнала его, когда увидела. Раньше глаза у него всегда были как у мальчишки, теперь это были глаза старика. Взгляд Финолио стал подозрительным. Неуверенным, словно он не доверяет почве у себя под ногами, и к тому же со дня смерти Козимо он похоже вообще перестал бриться, причесываться и умываться. Он спросил ее только о книге, о той книге, которую изготовил Мо, но когда Мэгги рассказала ему, что пустые страницы и в самом деле предохраняют от смерти, горечь не исчезла с его лица. Замечательно, пробормотал он. Значит, Змейглав у нас теперь бессмертен, а Козима бесповоротно мертв. Да, в этой истории все идет не так, сколько не бейся. Нет, Фенолео никому больше не станет помогать, даже себе самому. И все же Мэгги пошла с Фаридом, когда тот отправился искать старика. Фенолео большую часть времени проводил в одной из нижних штолен, в почти засыпанной части шахты, Куда кроме него никто не спускался. Когда Фарид и Мэгги пробирались туда по крутой лестнице, он спал, натянув до самого подбородка шубу, которую дали ему разбойники, и нахмурив морщинистый лоб, как будто и во сне его не оставляли напряженные раздумия. «Финолио!» — Фарид потряс его за плечо. Старик перекатился на спину с фырканьем, достойным медведя черного принца, открыл глаза и... И уставился на Фаррида, словно никогда прежде не видел его смуглого лица. А, это ты? Пробормотал он, еще не совсем проснувшись. Юноша, воставший из мертвых. Опять что-то такое, чего я не писал. Что тебе надо? Мне первый раз за все эти дни снился хороший сон. Ты должен кое-что написать. Написать? Я больше ничего не пишу. Вы же только что видели, что из этого получается. Я придумал чудесную книгу бессмертия, которая освободит добрых и принесет гибель змеи главу. И что же? Змей теперь бессмертен, а в лесу опять полно трупов, разбойники, комедианты, двупалый мертвы. Зачем я их только выдумываю, если эта история все равно всех убивает? Ты должен вернуть его. Губы Уфариды дрожали. Раз ты сделал бессмертным змей голова, значит можешь и его. А, ты осажеруки? Пинолио сел и глубоко вздохнув провел рукой по лицу. Да, он ведь тоже мертв, мертвёхонек. Но для него смерть у меня давно была запланирована, если вы помните. Как бы то ни было, сажерук мертв, ты тоже был мертв. Муж меня рвы, Козимо, вся молодежь, подшедшая с ним. Мертвы. У этих историй видно никаких других идей просто нет. Одно могу тебе сказать, мой мальчик, я ей уже не автор. Нет, эту историю пишет смерть, старуха с косой, царица мрака. Назови ее как хочешь, это ее пляска. И чтобы я не написал, она берет мои слова и использует их себе в подмогу. Чепуха. Фарид даже не утирал слез, бежавших по его лицу. «Ты должен его вернуть! Это ведь была не его смерть, а моя! Пусть он оживет! Ведь это всего лишь несколько слов, и ты уже делал это для Козима и для волшебного языка!» «Нет, постой! Отец Мэгги пока что не умирал!» Рассудительно заметил Фенолио. «А что до Козима, то сколько можно тебе объяснять? Он только выглядел как Козима! Мы с Мэгги создали его заново, с иголочки!» и получилось у нас очень плохо. «Нет!» Он сунул руку за пояс, вытащил оттуда какое-то подобие носового платка и шумно высморкался. «В этой истории мертвые не воскресают!» «Да, признаю, я ввел в игру бессмертия, но это не то же самое, что воскрешать мертвых!» «Нет!» «Я стою на этом!» «Если кто-то здесь умер, значит, умер!» «Это верно для этого мира!» Как и для того, откуда я родом, Сажерук ради тебя очень ловко обошел это правило. Наверное, я сам и сочинил сентиментальную сказку, которая навела его на эту мысль. Правда, я этого уже не помню. Ну да ладно. Пробела всегда есть, и он заплатил за твою жизнь своей. Это всегда была единственная сделка, на которую соглашается смерть. Да, кто бы мог подумать? Сажрук так полюбил неизвестно откуда взявшегося мальчишку, что в конце концов отдал за него жизнь. Надо признать, эта идея лучше, чем скуницей, но только она не моя, совсем не моя. Если ты ищешь на кого бы возложить вину, то лучше всего схвати себя за нос, потому что одно несомненно, мой мальчик. С этими словами Финоллио силой ткнул Фарида пальцем в узкую грудь. Ты не из этой истории. «Если бы ты не вбил себе в голову, что тебе непременно надо сюда пробраться, Сажирук, наверное, был бы сейчас жив!» Фарид ударил его смуглым кулаком в лицо. «Как ты можешь такое говорить?» — набросилась Мэгги на Фенолио, когда Фарид, рыдая, обнял ее. «Он спас Сажирука тогда, на мельнице! Он все время его охранял!» «Да-да, не спорю!» — проворчал Фенолио, ощупывая ушибленный нос. «Он...» Я безсердечный старик, знаю. Но хочешь верь мне, хочешь нет. Мне было очень худо, когда я увидел, что сожерук лежит там, а потом еще плач Роксаны. Ужасно, просто ужасно. Все эти раненые и умершие. Нет, Мэгги, слова перестали мне подчиняться. Они слушаются только когда им это удобно. Они обратились против меня как змеи. Так оно и есть. Ты не умеха, жалкий никчемный не умеха. Фарит высвободился из рук Мэгги. Ты не владеешь своим ремеслом, но есть другой, кто умеет. Тот, кто отправил сюда сожерука, Арфей. Он сумеет вернуть его обратно. Вот увидишь. Впиши Арфей сюда. Хотя этот ты должен суметь. Да, приведи сюда Арфей немедленно, или... «Или я расскажу Змейглаву, что ты хотел его убить. Я расскажу всем женщинам в омбре, что это по твоей вине они лишились мужей. Я... Я...» Он стоял, сжав кулаки, весь дрожа от ярости и отчаяния. Старик молча взглянул на него и медленно поднялся. «Знаешь что, мой мальчик?» — сказал он, пригнувшись совсем близко к лицу Фарида. «Если бы ты попросил меня как следует...» Я бы, может быть, попытался, но так нет. Нет уж. Фенолио просят, а не угрожают ему. Хотя бы эта крупица гордости у меня осталась. Фарид чуть не ударил его снова, но Мэгги удержала его. «Фенолио, прекрати!» — крикнула она старику. «Он в отчаянии, ты что, не видишь?» «В отчаянии? Ну и что? Я тоже в отчаянии!» — откликнулся Фенолио. Моя история тонет в несчастье, а они, он вытянул вперед руки, не желают больше писать. Я стал бояться слов Мэгги. Раньше они были как мед, а теперь это яд, чистый яд. А как может быть писателем тот, кто разлюбил слова? Что от меня осталось? Эта история пожирает меня, растирает в порошок своего творца. Приведи сюда Арфея. Мэгги слышала, как старается Фарид владеть голосом и сгнать из него гневные нотки. Приведи Арфея и пусть он пишет за тебя. Научи его всему, что сам умеешь, как научил меня Сажирук. Пусть он подберет правильные слова. Он любит твою книгу. Он сам рассказывал Сажируку. Он даже написал тебе письмо, когда был ребенком. Правда? На мгновение в голосе Финолео зазвучало прежнее его неугомонное любопытство. Да. Он тобой восхищается. Эта книга кажется ему лучшей из книг. Он сам так сказал». «Вот как?» Финолео был явно польщен. «Книга-то действительно неплохая. То есть она была неплохая». Он задумчиво поглядел на Фарида. «Ученик Финолео. Подмастерье поэта. Хм. Орфей». Он произнес это имя, словно пробуя его на вкус. «Единственный поэт, мерившийся силами со смертью». «Подходит». Фарид смотрел на него с такой надеждой, что сердце у Мэгги разрывалось. Но Фенолио улыбнулся, хотя улыбка эта была грустной. «Ты только посмотри на него, Мэгги», — сказал он. Этот мальчик тоже умеет смотреть тем умоляющим взглядом, которым внуки добивались от меня чего угодно. На тебя он тоже так смотрит. Мэгги почувствовала, что заливается краской. Финоллио избавил ее от необходимости отвечать. Ты ведь знаешь, что нам понадобится помощь Мэгги, обратился он к Фариду. Если ты напишешь, то я прочту, сказала она. И приведу сюда человека, который помогал Мартоле убить моего отца, добавила она про себя, стараясь не думать о том, что скажет Мо об этом уговоре. Финолло, судя по всему, уже погрузился в поиск слов нужных слов, тех, что не предадут и не обманут его. Ладно, пробормотал он с отсутствующим видом. Возьмемся в последний раз за работу, но где я достану бумагу и чернила? «Не говоря уж о перее и стеклянном помощнике. Бедняга Розенкварц так и остался в омбре!» «У меня есть бумага», — сказала Мэгги. «И карандаш!» «Какой красивый!» — заметил Фенолио, когда она положила ему на колени блокнот. «Это отец тебе сделал?» Мэгги кивнула. «Тут страницы вырваны». «Да, для письма, которое я посылала матери, и еще для того, которое принес тебе небесный плясун». «О да, то письмо!» На лице у Фенолио проявилась страшная усталость. «Переплеты с пустыми страницами», — пробормотал он. «Похоже, они играют в этой истории все большую роль». Потом он попросил Мэгги оставить его наедине с Фаридом, чтобы тот рассказал ему об Орфее. «Честно говоря», — шепнул старик Мэгги, «я думаю, что юноша сильно переоценивает его способности. Что такого сделал этот Орфей?» «Расположил мои слова в новом порядке, и все. И, тем не менее, признаюсь, мне любопытно. Человек должен страдать манией величия, чтобы назвать себя Орфеем, а мания величия создает интересные характеры». Мэгги была другого мнения. Однако брать назад данное обещание было уже поздно. Она снова будет читать. На этот раз для Фарида. Мэгги тихонько вернулась к родителям, положила голову к мо на грудь и уснула, прислушиваясь к биению его сердца. Слова спасли ее отца. Почему бы им не сделать того же и для спасения сожерока, хотя он ушел далеко-далеко? Но разве в этом мире слова не властны даже над страной молчания? Перепел. Мир существовал для того, чтобы его читали. и я его читала. Лин Шарон Шварц. Загубленная чтением. Реза и Мэгги еще спали, когда Мо проснулся и почувствовал, что не может больше дышать среди всех этих камней и мертвецов. Дозорные, охранявшие вход в шахту, приветствовали его кивками. Сквозь расселенную, введшую наружу, Присачивалось бледное утро, пахшее розмарином, тимьяном и ягодами с ядовитых деревьев мартолы. Мов все время сбивало столкую это переплетение знакомого и чужого в мире фенолю. Причем чужое нередко казалось ему более настоящим. Кроме дозорных у входа в шахту стояли еще пятеро, в том числе хват и сам черный принц. Гляди-ка! А вот и разбойник, которого больше всех разыскивают от Омбры до моря, проговорил Хват, глядя на подходящего Мо. Все они рассматривали его как редкостного зверя, о котором успели наслушаться самых невероятных историй, и Мо чувствовал себя как актер, вышедший на сцену с неприятным ощущением, что не знает ни пьесы, ни своей роли. Не знаю, как вы, сказал Хват, обводя глазами товарищей. но я всегда был уверен, что перепела выдумал какой-то поэт, и что единственный, кому могла бы прийти в порт птичья маска, это наш черный принц, хотя выглядит он иначе, чем поется в песнях. Когда мы услышали, что перепел попал в застенок дворца ночи, я решил, что они опять собираются повесить какого-то бедолагу только за то, что у него есть шрам выше локтя. Но потом... Он внимательно всматривался в Мо, словно примиряя к нему все те строки, которые пелись о перепели. Я увидел, как ты сражался в лесу. Меч его крушит врагов, словно рубит лес на щепки. Так кажется пелось в одной песне. Точно сказано, так оно и есть. Правда, хват. Усмехнулся про себя Мо. А если я скажу тебе, что перепело все же выдумал поэт, дай тебя тоже. Так лукаво они все на него смотрят. Нам пора уходить, сказал черный принц среди наступившего молчания. Люди змееглава прочесывают лес до самого моря. Два наших убежища они уже разорили, а до шахты не добрались, наверное, только потому, что не додумались искать нас прямо у своих ворот. Медведь фыркнул, словно посмеиваясь над глупыми латниками. Серый нос на черной мохнатой морде, умные янтарные глазки. Медведь очень нравился Мо, еще в книжке только он представлял его себе гораздо крупнее. Сегодня ночью половина нашего отряда доставит раненых в Барсучью Нару, продолжал Черный Принц, а остальные пойдут со мной и Роксаной в Омбру. А куда он пойдет? Хват взглянул на Мо. Все разбойники смотрели на него. Мо чувствовал их взгляды, словно прикосновение рук к коже. Глаза, полные надежды. Но на что? Что они о нем слышали? Неужели уже ходят истории о том, что произошло во дворце ночи? Как можно дальше отсюда, ясное дело? Черный принц снял опавший лист со шкуры медведя. Змей глав будет его искать, хоть и объявил повсюду, что за нападение в лесу отвечает Мартола. Он кивнул худенькому мальчишке на голову ниже Мэгги, стоявшему среди мужчин. Повтори, что объявили глашатые у тебя в деревне? Вот, начал мальчик запинаясь. Обещание змеи глава: если перепел еще раз покажется по эту сторону леса, он умрет самой медленной смертью, какая известна палачам дворца ночи, а поймавшему его будет выплачено столько серебра, сколько перепел весит. Начинай-ка лучше сразу поститься перепел, пошутил хват, но никто не засмеялся. Ты вправду сделал его бессмертным? – это спросил мальчик. Хват громко рассмеялся. Вы только послушайте этого малыша. Ты еще, наверное, веришь, что принц умеет летать? Но мальчик не обратил на него внимания. Он не сводил глаз с Мо. Говорят, ты и сам не можешь умереть, тихо сказал он. Говорят, ты себе тоже сделал такую книгу с пустыми листами, в которых «Сидит твоя смерть!» Мо невольно улыбнулся. Мэгги тоже бывало вот так смотрела на него большими глазами. «Это правда, Мо? Нет, ты скажи!» Все ждали, что он ответит. Даже черный принц это видно было по их глазам. «Нет, что ты?» — сказал Мо. «Я могу умереть. Поверь мне, я это очень хорошо почувствовал. А что до змееглава?» Да, его я и вправду сделал бессмертным, но не надолго. Как это? Улыбка застыла на грубом лице Хвата, но Мо, отвечая, смотрел не на него, а на черного принца. А так, что сейчас ничто не может убить змееглава: ни меч, ни нож, ни болезнь. Его защищает сделанная мной книга. Но эта же книга его и погубит, потому что радоваться ей он будет лишь неделю-другую. «Почему?» — спросил мальчонка. Мо понизил голос, отвечая ему. Так они всегда делали с Мэгги, делясь секретом. «Ну, совсем нетрудно сделать так, чтобы книга не прожила долго, особенно переплетчику. А я ведь переплетчик, хотя здесь многие думают иначе». «Обычно в мою задачу не входит убить книгу. Наоборот, меня зовут, чтобы продлить ей жизнь. Но в этом случае у меня не было другого выхода. Ведь я же не хотел быть повинен в том, чтобы Змееглав навеки вечный остался на троне, развлекаясь казнями комедиантов». «Значит, ты все-таки колдун!» — заявил хват хрипло. «Нет». «Правда, нет», — откликнулся Мо. «Я переплетчик». Снова все разбойники уставились на него, но на этот раз, как показалось Мо, к уважению примешивалась и толика страха. А теперь идите! нарушил тишину голос черного принца. Идите готовить насилки для раненых. Они послушались, но уходя каждый еще раз взглянул на Мо, и только мальчик при этом смущенно улыбнулся ему. Черный принц знаком позвал Мо за собой. Неделя другая, повторил он, когда они добрались до штольни, где принц спал отдельно от других со своим медведем. Сколько дней точно? Сколько точно? Этого даже Мо не мог сказать. Если во дворце еще не заметили, что он сделал, то все пойдет быстро. Не очень много, ответил Мо. А им не удастся спасти книгу? Нет. Принц улыбнулся. Мо впервые видел улыбку на его темном лице. «Утешительные новости, — Перепел. Никакого мужества не хватит сражаться с бессмертным врагом, но ты, наверное, догадываешься, как беспощадно он станет тебя преследовать, когда увидит, что его обманули. Еще бы!» Поэтому Мо и не рассказал ничего Мэгги, делая все необходимое, пока она спала, чтобы Змееглав не прочитал страха на ее лице. Я не собираюсь возвращаться на эту сторону чаще, сказал он принцу. Не найдется ли для нас надежного убежища вблизи Омбры? Принц снова улыбнулся. Найдется, ответил он, глядя на него так пристально, словно хотел заглянуть прямо в сердце. Попробуй, думал Мо, загляни мне в сердце и скажи, что ты там увидел, потому что сам я этого уже не замечаю. Он вспомнил, как в первый раз читал о черном принце, какой замечательный персонаж, подумал он тогда. Но человек, стоявший перед ним, был куда внушительнее, чем образ, который навеяли ему слова, хотя и немного меньше ростом и печальнее. Твоя жена говорит, что ты не тот, за кого мы тебя принимаем, сказал принц. Сажерук тоже это утверждал. Он рассказывал, что ты родом из той страны. где он был все годы, пока мы считали его мертвым. Она очень не похожа на здешние края. Мони вольно улыбнулся. Да, совсем не похожа. А почему? Там люди счастливее? Может быть. Может быть? Ну что ж, принц нагнулся и поднял что-то, лежавшее у него на одеяле. Я не помню, как зовет тебя твоя жена. У Сажерука было для тебя странное прозвище. Волшебный язык, но сожерук умер, и для всех остальных ты отныне перепел. Трудно называть тебя иначе после того, как ты сражался в лесу, так что это отныне твое. Мо никогда еще не видел маски, которую протягивал ему принц. Кожа была темная и потертая, но перья так и сияли: белые, черные, коричневые и голубые. Об этой маске сложено много песен. сказал черный принц. Многие из нас ее надевали, но принадлежит она тебе. Мо молча вертел в руках маску. На какое-то странное мгновение ему неудержимо захотелось ее надеть, будто он делал это уже не один раз. Да. Слова Финолио могущественны, и все же это слова, только слова, даже если они написаны для него. Разве актер не может выбирать себе роль, которую будет играть? Нет, сказал он, возвращая принцу маску. Хват прав, перепел, лишь вымысел, выдумка старика-поэта. Сражаться не мое ремесло, поверь. Чёрный принц задумчиво посмотрел на него, но маску не принял. И все же, оставив её у себя, сказал он, носить её сейчас слишком опасно. А что до ремесла, никто из нас не родился разбойником. На этому ничего не ответил. Он смотрел на свои пальцы. После битвы ему долго пришлось отмывать налившую на них кровь. Он все еще стоял в одиночестве в темной штольне с маской в руке, когда за спиной у него раздался голос Мэгги. Мо, она с тревогой взглянула ему в лицо. Где ты был? Роксана собирается в путь, и Реза спрашивает, пойдем ли мы с ней. Что скажешь? да что он скажет? Куда он хочет попасть? Обратно в свою мастерскую, подумал он. Обратно в дом Эйленор, или нет? А Мэгги чего хочет? Ответ он легко прочел по ее лицу. Конечно, она хочет остаться здесь из-за юныши, но и не только из-за него. Реза тоже хотела остаться, несмотря на застенок, куда ее заперли, несмотря на всю боль и мрак. Что такого было в мире Финоллю? что сердце наполнялось тоской по нему, разве сам он этого не чувствовал, подобно быстродействующему сладкому яду. Что ты скажешь, Мо? Мэгги пристально смотрела на него. Какая она стала большая. Что я скажу? Он прислушался, словно пытаясь уловить шепот букв в стенах штольни или в ткани одеяла, под которым спал черный принц. Но все, что он услышал, был его собственный голос. «Что, если я скажу тебе? Покажи мне феи Мэгги и русалок и художника, украшающего книги в замке Омбры. Посмотрим, действительно ли кисточки у него такие тонкие». Опасные слова. Но Мэгги обняла его так крепко, как не обнимала с детства.